«Стьюи спешит на помощь. Людям свойственно ошибаться, собакам прощать. Автор неизвестен. Я и собаку-то не хотел заводить. В детстве у меня ее не было, и вроде бы нет никаких причинам заводиться питомцем после 30. И поначалу я пытался убедить свою подружку в том, что это плохая идея. Мы оба работали полный день, и мне в жизни и так всего хватало. «Ну, пожалуйста», — просила она. Я стоял на своем, она умоляюще хлопала ресницами, я не уступал. Но где-то на второй месяц уговоров я, будучи немного не в себе, совершил тактическую ошибку. Я спросил, а какую собаку ты бы хотела? И все. Вскоре после того, как я проявил непростительную слабость, мы завели пса и назвали его Стьюи. Эта история была бы интереснее, если бы я сказал, что поначалу вторжение пса в мою жизнь мне сильно не понравилось. Мой привычный образ жизни перевернулся с ног на голову, и само существование Стьюи казалось мне обузой. Медленно, но верно, я полюбил его, и все, что поначалу в нем раздражало, стало казаться мне очаровательным. Но все сложилось совсем не так. Я влюбился в Стьюи с первого дня. Я не переживал, если он писал на ковер, я не сопротивлялся, когда он сживал мои носки, я не наказал его после того, как он сожрал двадцатидолларовую купюру, упавшую на пол. Хотя нет, тут я немного возразил. Следующие два года были совершенно прекрасными. Я перестал путешествовать и использовал каждый свой отпуск и больничный, только никому не говорите, чтобы сидеть дома и возиться со Стивой. Мы ходили в парк, где он играл с другими собаками, или часами бегал за своим любимым уличным мячиком. А потом мы шли домой, и он приносил мне уже свой домашний мячик. Я кидал мяч, а Стьюи приносил его обратно, и так продолжалось часы напролет. Моя подружка тоже любила его, но у нее не было столько свободного времени на общение со Стьюей, как у меня. Я работал бухгалтером по будням ровно с девяти до пяти, а иногда даже ускользал с работы пораньше, а она парикмахером. Это означало длинные смены, а иногда и работу по выходным. Наверное, поэтому Стью и ходил хвостом из комнаты в комнату за мной, а не за ней. К сожалению, наша совместная жизнь с подружкой постепенно дала трещину. То, что казалось поначалу милым и очаровательным, немного приелось. И хотя я был готов пойти на жертвы, моя склонность к компромиссам поубавилась. Отношения между нами испортились настолько, что мне не захотелось их продолжать. Мы расстались. То, с кем останется Стьюи, даже не обсуждалось. Ему было четыре года, и все это время он был только моей собакой. Потом я познакомился со своей будущей женой Джози, и нас стало трое. Однажды я, как всегда, выгуливал Стьюи без поводка в парке, не думая, можно так делать или нет но в тот день он отбежал от меня слишком далеко. «Стьюи!» — позвал я. Он посмотрел на меня, но не сдвинулся с места, как будто услышал свое имя, но не увидел меня. Я стянул с себя черную шапку. «Стьюи! Ко мне!» На этот раз он не посмотрел и не побежал ко мне, а сорвался с места и помчался на юг, к выходу из парка. Я бросился за ним, но вскоре потерял его из виду. Какая-то женщина у входа увидела, как я бегу, и спросила, не гонюсь ли я за маленькой собакой. «Да!» «Он побежал в ту сторону», — сказала прохожая, указывая на ворота. «Блин!» — подумал я и пошел вверх по каменным ступеням. Выбежав на улицу, я тут же увидел его окровавленное тело на дороге, без признаков жизни. Машина, которая сбила его, даже не остановилась. Следующие полгода я был похож на зомби, которому ни до чего нет дела. Я согласился пойти на психотерапию, но она никак не помогла мне справиться с горем. В конце концов, я решил, что нужно помочь себе самому. Гибель Стьюи не должна быть напрасной. Мы с Джози решили приютить бездомную собаку. Нанимать кого-то для того, чтобы человек гулял с псом, не хотелось, а уделять достаточно времени молодой собаке у нас самих возможностей не было. К тому же я знал, что старым собакам труднее найти дом, поэтому мы решили взять собаку в возрасте. В интернете я увидел пост женщины-волонтера, которая рассказывала о девятилетнем псе по кличке Кило, помесе Питбуля, и его должны были усыпить следующим утром. Я тут же принял решение, эта собака не умрет, и немедленно написал автору поста. Мы встретились у двери приюта, который назывался «Центр ухода и контроля за животными». Это было унылое здание в унылом месте восточного Гарлева. Внутри оказалось не лучше. Мне показалось, что я пришел в тюрьму. Впрочем, в каком-то смысле так и было. И тюрьма эта очень плохо пахла. Мы прошли в помещение, где держали собак. Лай там стоял непрекращающийся. Когда женщина выпустила кило из клетки, мы с Джози переглянулись, как будто спрашивая друг друга, «А это точно та самая собака, которую должны усыпить?» Это был просто сгусток энергии. Мы подумали, что ему, может быть, надоело сидеть в клетке, поэтому вышли с ним погулять. Двадцать минут он буквально таскал меня за собой по всему Гарлему, и тогда мы уже спросили вслух, «А это точно кило. Да, он был чрезмерно энергичен, но, как я уже сказал, я бы не позволил этому псу умереть. Я был в долгу у Стюи, поэтому мы забрали Киллу домой и полюбили его, несмотря на всю его неугомонность, а может, как раз за неё. Но этого было недостаточно, чтобы облегчить мою боль. К счастью, Джози в голову пришла идея. Я думаю, тебе нужно открыть свой собственный приют и назвать его в честь Стьюи. Это была потрясающая мысль. Я не только смог бы почтить память Стьюи и рассказать о нем людям. Основав и возглавив приют, я буду заниматься важным для меня делом и направлю свою энергию туда, где в ней больше всего нуждаются. В июле 2010 года открылся мой приют. Стьюи спешит на помощь. За два года... Мой погибший пес спас жизни больше ста животных. С помощью благотворительных комедийных мероприятий мы собрали свыше ста тысяч долларов. Мы договорились о сотрудничестве с тремя десятками приютов, чтобы помогать им собирать деньги и ухаживать за животными. Сам я стал ведущим защитником прав животных в Нью-Йорке и больше не ем ни мяса, ни курицу. А еще меня недавно на канале Нью-Йорк Ванн провозгласили нью-йоркцам недели за мою работу по спасению животных. А ведь вспомните, я даже не хотел заводить собаку. Харрис Блум